Вся мифологическая система норманнов непрерывно связана с девятью мирами. Это одно из первых явлений, с которым стоит познакомиться перед погружением в большой, интересный и жестокий мир скандинавской мифологии. О девяти мирах уже есть цикл видео на моем канале. Найти его вы сможете в подсказках и в описании к видео. Итак, каждая раса, будь то боги, монстры или прочие существа, как правило, привязаны к своей локации. Начнём разбираться с каждым из них по порядку. Скандинавские боги подразделяются на две группы богов: боги-асы и боги-ваны. Асы это прежде всего боги войны, доблести и героических подвигов. Асы обитают в небесном городе Асгард и являются основными богами скандинавской мифологии. В их число входит 12 богов и 14 богинь. Верховным богом и предводителем асов считают Одина. Извечными врагами асов считаются йотуны, которые безуспешно пытаются осаждать неприступные стены Асгарда. Боги-асы примут непосредственное участие в финальной битве Рагнарёк. Род скандинавских богов, которых противопоставляют асам, называются ваны. Они живут в мифической стране Ванахейм. Ваны это боги плодородия, любви и природы. Свобода любивы и боги плодородия, в отличие от Асов, не озадачены воинскими заботами и предпочитают жить в гармонии и наслаждении. Но когда нужно, они могут проявить свой божественный гнев и как следует помахать мечом. Одними из основных богов ванов считается бог ветра и морской стихии Ньорд и его дети Фрейр и Фрейя. В скандинавских мифах и легендах Турсами называют человека подобных великанов. Они отвечают за разрушительные природные явления и олицетворение злых сил. Существует несколько родов великанов. Основными и самыми многочисленными считаются огненные великаны инисты или, как их еще называют, хремтурсы, а также йотуны. А теперь разберемся с этими громилами по порядку. Инистые великаны – первые существа, появившиеся в мире. Их род происходит от великана Имира, из тела которого был сотворён мир. Обитают иннсты и великаны в стране льда и туманов Нифльгейм. Кримтурсы ледяной страны способны до некоторой степени управлять погодой Нифльгейма и вызывать бури. Огненные великаны населяют страну Муспельгейм и служат владыке Сурту. Муспельгейм это один из первозданных миров. который растопил льды Нифльгейма ещё в начале времён. Когда настанет Рагнарёк, огненные великаны во главе с Суртом выступят против богов в финальной битве. Слово йотун является своего рода прозвищем и переводится с древнескандинавского обжора. Все йотуны произошли от огненных и инеистых великанов. Абсолютно все йотуны, за исключением некоторых, не блещут интеллектом. Однако эта раса отличается необыкновенным ростом, физической силой и агрессивным характером, которые, видимо, компенсируют недостаток ума. Поскольку все йотуны-оборотни, они могут принимать звериное обличие. Они способны влиять на погоду, вызывая бури и всевозможные стихийные бедствия. Постоянным местом обитания этих великанов считается страна Йотунхейм. Это самый гористый из всех девяти миров. Большинство обитателей Йотунхейма относится именно к категории горных великанов. Со времен глубокой древности Йотуны находились в воинственных отношениях с асами. Однако в скандинавской мифологии с рези богов есть прямые потомки великанов. Например, родители бога Локи были великанами, а богиня Скади вообще происходит из рода инистых великанов. Среди людей, которые представлены в скандинавской мифологии, можно отметить эйнхериев. Хоть они и падшие воины, но всё же были когда-то живыми людьми. День и ночь они проводят в Вальхалле, небесном чертоге Одина. Днём они устраивают поединки, а вечером закатывают пир во славу Одина, вспоминая былою славу на полях сражений. Аск и Эмбла первые люди на земле. Сотворина эта парочка была один нам и его двумя братьями. Согласно старшей Эдде, прообразами этих людей были деревья ясень и ива. В древнескандинавской мифологии Лив или Птростир единственные жители Мидгарда, которые переживут Рагнарёк. В легендах говорится, что Лив или Птростир не умрут от голода благодаря животворной росе и дадут начало поколению людей, которому суждено заселить перерождённый мир. В мифологической системе древних скандинавов Норны это богини воплощения судьбы. Норны не являются представителями особой расы или вида. Согласно идическому тексту, многие из них ведут свой род от богов и великанов, другие от людей, третьи от тёмных эльфов. Наиболее известными Норнами считаются те, что живут у основания мирового древа Иггдрасиль. Они поливают его корни водами из священного источника Урд, чтобы поддерживать существование миров. Норны способны определять судьбу всех людей, богов и других рас. Урд, самая старая и мудрая среди Норн, является воплощением прошлого. Верданти взрослая женщина, которая представляет собой настоящее. Скульд, самая юная из богинь, которая олицетворяет будущее. В древнеисландского валькирия переводится как выбирающая убитых. В мифологии скандинавов валькириями могли стать дочери знатных конунгов и вождей. По некоторым источникам они относятся к полубожественным существам. Согласно легендам валькирии отбирали добрость на погибших воинов, которые после смерти занимали почетное место в Вальхале среди эйнхериев. Подчинялись эти воительницы верховному богу Одину. Согласно поверьям, с грибов коней Валькирии сочится влага и и роса. От блеска доспехов санец на небе возникает северное сияние. В древних источниках скандинавской литературы нет упоминаний о том, чтобы Валькирии принимали непосредственное участие в сражениях, но все же однажды им придется обнажить свои мечи и отправиться на последнюю войну враг нарек. Светлые альвы это в первую очередь духи природы, которые считаются полубожественными существами. Однако в ранних скандинавских мифах светлые альвы упоминались как не стареющая и обладающая магией прекрасная раса, живущая как люди. Альвы очень жизнерадостные и весёлые. Они в прекрасных отношениях с асами и ванами. Практически все светлые альвы искусные ремесленники, волшебники и музыканты. Альвы проживают в светлом мире Альвхейм, владыкой которого является Фрейр, бог лета и плодородия. Вообще все альвы, и светлые, и тёмные, появились чудесным образом, к которому приложил свои непосредственные старания сам Один. Об этом я рассказывал в выпуске о сотворении мира. Светлым альвам противопоставляются тёмные альвы Постоянным местом пребывания тёмных эльфов является страна Свартэльфхейм. В свою очередь, тёмные эльфы подразделяются на тех, что живут на поверхности, и тех, что обитают в подземелье. Те, что живут на поверхности, это изгнанники и переселенцы из Светлого Эльфхейма. Среди них немало злых и ненадёжных созданий. Изгнанники Эльфхейма жестокие и холодны, как и сама земля, на которой они нашли пристанище. Обитатели подземелья – гномы, или как их еще называют – сверги. Это искусные мастера и легендарные кузнецы. Они считают себя изначальными и главными хозяевами Сварталфейма, но предпочитают жить в подземных пещерах. Подземное царство свергов называется Нидавилир. Эти низкорослые коренастые трудяги промышляют торговлей и кузнецкими делами. Они выполняют заказы на изготовление украшений. Одни из знаменитых представителей гномов это кузнецы Альфик, Берлинг, Двалин и Грег. Самым выдающимся их изделием стало ожерелье Бриссингамин, за которое богиня Фрея заплатила своей любовью, проведя с братьями четыре ночи. И те считают это самой удачной сделкой всей своей жизни. Хотя они не получили за свою работу ни крупицы золота. После того, как Локи провёл 3 ночи с великаншей Ангрбодой, на свет появился волк Фенрир, змей Ёрмунганд и будущая богиня Хель. Со временем Фенрир вырос из маленького беспомощного щенка в большого сильного зверя. Он был настолько сильным, что мог порвать любые цепи. Первоначально боги посчитали его недостаточно опасным и позволили жить в Асгарде. Однако дикий нрав и непомерный аппетит гигантского волка вынудили Асов сковать Фенрира цепью Глейпнир. В день Рагнарёка, согласно прорицанию Вёльвы, Фенрир разорвёт свои оковы и помчится к месту сражения. В финальной битве Фенрир рубёт Одина, а за своего отца отомстит бог Видар. Йормунганд, гигантский морской змей в скандинавской мифологии, третий сын Локи, так же как и фенрира постигла незавидная участь. Согласно младшей Эдде, Один бросил Йормунганда в океан, окружающий Мидгард. Змей вырос таким огромным, что опоясал всю землю и вцепился в свой собственный хвост. За это Йормунганд получил прозвище Змей Мидгарда или Мировой змей. В финальной битве Рагнарёк гигантский змей и громовержец Тор будучи вечными противниками, сойдутся в поединке, в котором оба погибнут. Четырёхглазый пёс Гарм в мифологии скандинавов считается хтоническим чудовищем, который охраняет вход в Хельхейм. Постоянная локация Гарма это пещера Гнипохилир, которая вся сплошь заleta кровью. Гарм крупнейший из псов вой которого будет одним из признаков начала Рагнарёка. Во время этого сражения Гарм вырвется на свободу и сражаясь с богом Тюром, загрызёт его, но и сам погибнет от большого количества смертельных ран. Нидхёгг в скандинавской мифологии один из нескольких великих змеев. Этот дракон обитает у корней древа Иггдрасиль. В младшей Эдии говорится, что Нитхёг живет у подножия источника Хвергельмир. Дракон постоянно грызет один из корней Игдрасиля. Также он пожирает прелюбодеев, клятвы преступников и подлых убийц. На вершине ясеня Игдрасиль сидит орел, обладающий великой мудростью. Он находится в вечной вражде с Нитхёгом. А белка по имени Рототоск снуюет вверх и вниз по стволу Игдрасиля. Перенося браные слова, которыми осыпают друг друга Орел и Дракон. Слейпнер самый быстрый и сильный конь. Скакун бога Одина. Восьминогий жеребец был рожден хитрым и коварным богом Локи от жеребца Асвой Дельфари. Чудо конь развивал колоссальную скорость, благодаря чему Один мог молниеносно перемещаться по девяти мирам. Хугин имунин. Пара воронов в скандинавской мифологии. Имя первого означает мысль, второго память. Хугин и Мунин глаза и уши верховного бога Одина. Каждое утро вороны отправляются в путь, разведывая, что творится в девяти мирах. Запомнив каждое изменение и событие, вороны возвращаются к своему хозяину. Вечером сидя на мощных плечах своего повелителя, Пернатые разведчики рассказывают верховному Богу обо всём, что узнали.